Звездные и солнечные сутки Чтобы самостоятельно определить продолжительность оборота Земли, нужно смастерить визир-прицел из двух гвоздей, вбитых в доску, и установить его на штативе. Далее, как можно точнее навести визир на любую звезду, зафиксировать его положение и, отметив и записав время начала наблюдения, оставить прибор неподвижным на сутки. Вместо визира с еще большим успехом можно использовать телескоп или зрительную трубу, также надежно закрепленные. Через 23 часа 56 минут — это и есть продолжительность оборота Земли сутки — Земля, сделав оборот вокруг оси, сама нацелит визир на ту же звезду. В описанном эксперименте измерялось время оборота нашей планеты относительно очень далеких небесных тел, звезд, которые за сутки никак не могли заметным образом изменить свое положение на небесной сфере. Если бы проводились измерения времени оборота Земли относительно Луны, то получились бы сутки, равные 24 часам 50 минутам. Ведь пока наша планета совершала свой оборот 23 часа 56 минут, Луна тоже бы забежала вперед по орбите вокруг Земли, и вдогон к Луне Земля доворачивалась бы еще 50 минут. Солнечные сутки подобны лунным. Вследствие движений вокруг Земли, Луна каждой сутки смещается на фоне звезд на 13 градусов, и Земля доворачивается до полного оборота относительно Луны еще 50 минут. Вследствие движения Земли вокруг Солнца, оно для земного наблюдателя тоже смещается на фоне звезд на 1 градус за сутки а скорость вращения Земли — 1 градус в 4 минуты, потому-то Земля и завершает оборот относительно Солнца с опозданием на 4 минуты. За сутки звездные и солнечные обороты Земли расходятся на 4 минуты, за месяц — на 120 минут, за год — на 24 часа. Также расходятся и часы, отмеряющие звездное и солнечное время. В году звездных суток на дни больше, чем солнечных. И только раз в год, а именно в момент осеннего равноденствия, звездное время совпадает с солнечным. Человек живет днями и ночами, он живет солнечными сутками. Но в любой обсерватории есть часы, которые идут по звездному времени, каждые сутки на 4 минуты вперед. Они нужны для организации наблюдений. Днем на солнце визир не посмотришь. Гвоздь без шляпки вбитый в доску строго вертикально и установленный на подоконнике вполне заменит нам величественные египетские гномоны обелиски. На доске экране проведем от основания гномона луч, стрелку и в двенадцать или тринадцать часов по своим рабочим часам. «Повернем подставку так, чтобы стрелка легла вдоль тени гномона». Дальнейшие наблюдения за тенью в течение суток покажут, интервал между двумя полуднями составляет 24 часа. Это упрощенные наблюдения позволяют наглядно убедиться, что есть звездные сутки. Это время полного оборота Земли в пространстве, а есть солнечные сутки – Время оборота планеты относительно центра Солнца.